Глава 54. Голоса, зовущие его. Часть 3. Мастер Красной Башни, которая назвала себя Вероникой, встретилась взглядом с Тео. Ее золотистые глаза, сияющие любопытством и интересом, в отличие от Мастера Синей Башни, были весьма обременяющими. Когда Тео бессознательно попытался отступить назад, белый рука Вероники сжала сжал его плечо. Несмотря на ее мягкость, из нее исходило... «Чудовищная сила!» «М? Ты отличаешься от того, что я о тебе слышала!» Она осмотрела Теодора сверху вниз, после чего обратилась к Винсу. «Винс, разве ты не говорил, что твой ученик на четвертом круге?» «Да, все верно». «Очевидно же, что у этого парня пятый круг». «Нет, подождите-ка минутку». Вероника заметила пятый круг всего с одного взгляда, но затем выражение ее лица... Внезапно изменилась. Она пристально посмотрела в само сердце Тео. И мгновенно увидела проблему, с которой он боролся в течение нескольких дней. Он неустойчив. Пятый круг пробудился из-за того инцидента. Такое происходит, когда пересекаешь стену с неподготовленным телом. Он и вправду не смог одурачить взгляд Вероники, которая была магом восьмого круга. Не переставая ей восхищаться, Тео кивнул. Говоря об этом, Бландал тоже мгновенно увидел, что Винс достиг шестого круга. Итак, для Вероники магу равного ему ранга не составило труда выяснить, что его пятый круг нестабилен. «Малыш, твоя магическая сила извивается сама по себе, а круг продолжает открываться и закрываться, так?» «Да». «Это типичный симптом дисгармонии. Так происходит, когда организм не может принять то, что понимает голова, или когда тело пробуждается без просветления». Такие проблемы не решаются просто с течением времени. Теодор вздрогнул от ее слов. Он получил много знаний из библиотечных книг, но никогда не встречал ни одного учебника, описывающего дисгармонию при пересечении стены. В принципе, это было нечто, что можно было испытать лишь после пятого круга, а потому информация о подобных феноменах не содержалась в Академии Теодора. Это было естественно. Вероника улыбнулась, словно знала об этом, и сказала Шугелю, «Что ж, Шугель, тогда я заберу этого ребёнка». «Извините, но я не могу с этим согласиться. Даже если это вы, его величество является главным приоритетом». «А, старик, а что, по-твоему, я собираюсь сделать? Я просто собираюсь отвести его в приёмную. Неужели в том, что именно я отведу его к королю, есть что-то странное?» Похоже, Шугелю трудно было принять подобное решение. Данная ситуация была связана с серьезным инцидентом, который мог привести к катастрофе. Однако он считал опасным провоцировать Веронику, а потому в конце концов отступил. «Да, пожалуйста, сделайте это». «Хорошо, значит, решено!» произнесла Вероника, приобняв Тео за плечи. От столь внезапного контакта Тео весь напрягся. Приятно было ощущать чье-то прикосновение к своей спине да еще и столь плотное. А для девятнадцатилетнего молодого человека это и вовсе было фатально. Он чувствовал, как Сильвия смотрит на него, но Вероника тем временем быстро проговорила. «Эй, малыш, не мог бы ты по пути в приемную рассказать мне о турнире?» «В то время меня не было в столице». «Конечно». Тео так и не удалось воссоединиться со своим учителем, поскольку он был пойман мастером Красной Башни. Ее личность была неизвестна, как и ее возраст. Она была одной из немногих убийц-драконов, живущих в нынешний час. Вероника была вершиной эволюции боевых магов, а также самым сильным и опасным человеком из башен магии. До сих пор он слышал о мастере Красной Башни только слухи, но теперь разговаривал с ней лицом к лицу. Этот человек... Она вообще не скрывает своих чувств. Проще говоря, Вероника была прямолинейной и открытой, Она была полной противоположностью Бланделлу, за улыбающимся лицом которого всегда что-то таилось. Если Вероника была счастлива, она смеялась. Если она была удивлена, то ее рот раскрывался. Выражение ее прекрасного лица то и дело менялось. Что касается присущей ей жестокости, то, вероятно, это было связано с ее личностью, поскольку она, не колеблясь, полностью выходила из ума, когда сердилась. Когда рассказ дошел до того момента, когда Теодор одержал победу, Она без малейших формальностей постучала его по плечу. «Объединенная магия! Это старый прием, но, должно быть, он оказался достаточно мощным, раз ты сумел победить с его помощью этого ребенка». «Я не ребенок», — недовольно промотала Сильви. следуя за ними. В ответ Вероника остановилась и насмешливо произнесла. «Нет, раз тебе всего 18 лет, ты еще ребенок». Однако ее ответ не был причиной, по которой она остановилась. Они уже прибыли к приемной, которая являлась их пунктом назначения. Группа стояла перед роскошными дверями. Что ж, вперед! А в следующий момент они стали свидетелями настоящих разрушительных инстинктов хозяйки Красной Башни. Абсолютно не стесняясь, она подняла ногу и ударила ею в дверь. Тяжелые двери, которые, казалось, трудно будет распахнуть даже двумя руками, были открыты одним ударом. Это была ее собственная сила? Без малейшей примеси магии? Так что ли? Даже Винс, знакомый с силой Вероники, вздрогнул, когда дверь в приемную распахнулась, и их взглядом предстали фигуры двух находящихся внутри людей. Вероника? Один из них, у которого было крайне изумленное выражение лица, был мастером синей башни, Бланделом. Даже под мантией было видно, как подергиваются его мышцы. Вероника нахмурилась, после чего обратилась к человеку, сидящему рядом с ним. «О, ваше величество, давно не виделись!» «Верно, разве это не первый раз с тех пор, как вы ушли на юг?» Легкомысленно ответил сидящий в кресле, светловолосый мужчина средних лет. Корт третий. «Ваше величество!» Шокированы Теодор и его спутники тут же упали на одно колено. Они совершенно не были к этому готовы. Тео еще не пришел в себя после встречи с Вероникой как тот оказался перед самим королем. Учитывая присутствие короля, было бы большой проблемой, если бы кто-то, кроме мастера Красной Башни, открыл дверь подобным образом. К счастью, Курта Третьего, это казалось, совершенно не заботило. «А, не стоит слишком много беспокоиться. Трудно будет хвалить ваши усилия, если вы так и продолжите стоять в этой позе. Как пожелайте!» «Теодор Миллер и Сильвия, пожалуйста, сделайте шаг вперед». Несмотря на тихий голос короля, в нем все еще содержалась огромная сила. Естественно, два человека тут же шагнули вперед. Фиолетовые глаза короля, сверкающие радостными огоньками, смотрели то на Сильвию, то на Теодора. Будучи хозяином этого королевства, он понимал, что появление новых высших магов приведет к укреплению национальной власти. Таким образом, у него были все основания быть довольными». Я признаю ваши заслуги в уничтожении старшего лича, который появился в баронстве Миллеров. Если бы вас двоих там не было, тогда он, возможно, разорил бы весь этот район. Это неофициальная позиция, но я хотел сообщить вам об этом напрямую. Мы очень признательны за ваши слова. Оба человека приняли похвалу в соответствии с общепринятыми формальностями и поклонились. Опасный объект третьего класса. Старший лич. В любом случае, Это была ситуация, которая могла перерасти в общенациональную катастрофу. Заслуга слишком велика, чтобы ее можно было отблагодарить всего лишь несколькими словами. Поэтому... Курт поднял руку, и Бланделл протянул ему два листа бумаги, перевязанных красными нитями. Затем король передал их Тео и Сильви, которые вежливо приняли их обеими руками. После этого их содержание было услышано прямиком из уст самого Курта. «Теперь ранги Теодора, Миллера и Сильвии будут увеличены с базового до среднего. Также мы оплатим дополнительные расходы и предоставим вознаграждение за опасные задания третьего класса. А также пересоздадим пространственный карман, который был разрушен во время миссии». Таков указ Курта Третьего. Пока два потрясенных человека пытались осознать смысл этих слов, Курт посмотрел на Теодора. «Основной вклад в эту миссию принес ты, Теодор Миллер». «Да». Подавив дрожь в своем сердце, ответил Тео, подняв взгляд на Курта Третьего. Король не стал бы просто так называть чье-то имя. Даже если какой-то человек был бы призван для доклада, Король, вероятно, просто слушал бы, в то время как вопросы задавал бы кто-то другой. Подобное отношение было далеко не официальным. Так что у Курта, вероятно, была какая-то хорошая причина для того, чтобы назвать Теодора по имени. И вот, неудивительно, что Курт Третий — Заговорил о дополнительном вознаграждении. «Я решил, что твоя заслуга слишком велика, чтобы измерять ее по существующим стандартам. Поэтому, обсудив это с мастером Синей Башни Бланделом, я решил спросить тебя напрямую. Я слушаю. Тедор Миллер, скажи мне, чего ты хочешь?» Когда голос короля прозвучал в приемной, Теодор задрожал. «По усмотрению Курта Третьего и Мастера Синей Башни Бланда Ладрункуса тебе будет предоставлено желание, однако оно не может превышать твой уровень заслуг. То, чего он желал! Нигде! Ни на небесах, ни на земле! Не было больше награды, чем это!» Тео услышал эти слова, но не мог их понять. «Нет, он не мог их принять!» Национальная власть королевства Мелтор могла быть несколько ниже, чем у империи Андрас. Но королевство Мелтор все еще классифицировалось как одно из могущественных государств континента. Тем не менее, король Мелтор даровал ему желание. Это было действительно счастливое событие, которое происходило только один раз в жизни. Желание. Мне будет дано желание. Голова Тео начала кружиться, и он почувствовал тревогу. Однако, что удивительно, он остался довольно спокоен. Тео хладнокровно измерил серьезность этой возможности. Не было такого человека, у которого не было бы одного или двух сокровенных желаний. Желания были частью человеческой натуры, и Теодор был не исключением. Получить одно национальное сокровище... Нет, риск слишком велик. Я не знаю, стоит ли старшей лич национального достояния? И просить нечто подобное — это перебор. Возможно, артефакты, которые были выше драгоценного рейтинга, такие как «Сокровища» и «Легенда», рассматривались как национальное достояние. Тео всей душой хотел получить что-нибудь подобное, но он не был уверен, стоит ли такой предмет упокоенного старшего лича. Как гласила старая поговорка, если просить слишком много, то можно больше потерять, нежели приобрести». В этот момент ему вспомнился разговор с Глаттани. Проблема заключается в качестве пищи. Не стоит кормить меня только обычными книгами. Благодаря его подсказке, Тео смог распечатать инвентарь и получить поклонение смерти. До сих пор Глаттани еще ни разу не давал ему плохих советов. Возможно, книги высшего класса помогут Тео расти еще быстрее. Если хорошенько подумать об этом, Глаттани уже давно не получала редких книг. Возможно, это хороший шанс стабилизировать пятый круг. Магические книги, хранящиеся в магическом сообществе и во дворце, не могли быть прочитаны без соответствующего разрешения. Пока у него не будет высшего ранга, он даже не сможет подать заявку на аренду той или иной книги. А полностью открытым это место станет лишь тогда, когда ему будет присвоен ранг главного мага. Называлось это место нулевой библиотекой. Это была сокровищница королевства Милтер в которой хранились магические книги и гримуары, которые не подлежали воспроизведению. Теодор, наконец, принял решение и произнес. «Ваше Величество, у меня есть одна наглая просьба». «Я слушаю». Тео глубоко вздохнул, а затем произнес свое желание настолько спокойным голосом, на который только был способен. «Ваше Величество и Мастер Абашин, если вы простите мне мою наглость...» «Я хотел бы попросить книгу из нулевой библиотеки».